Суску. Городские колокола звонили почти все утро, призывая мужчин и женщин-тигля защищать свои стены. Теперь почти все затихли, их звон все еще звучал в голове. Всего лишь память о звуке и больше ничего, и все же пройдет время, пока эта память померкнет». Пьерна и его отборный отряд, переодетые в украденные черные мундиры тигля, отступали с теми самыми солдатами, против которых сражались, и втерлись в доверие людей, возвращавшихся в город. Его дюжина разделилась, двигаясь в разные части города. Пьерна отправили в лазарет, где врачи его некоторое время заштопывали. Руку промыли, зашили и перевязали. Повязки на голове и на поясе сменили, а прочие раны осмотрели и признали незначительными. Одна докторша пошутила, что он явно повоевал, и даже понятия не имела, насколько была права. Он надеялся, что врачи переживут осаду. Они не представляли, что Перн – один из врагов. Не представляли, что его задача – открыть ворота изнутри. Его заштопали, и он был за это благодарен. К несчастью для них, он, вероятно, принесет им смерть. Они этого не заслужили. Он их не предупредил. Проблема с Тиглем заключалась в том, что он не был похож на большинство городов, которые видел Перн. Приземистые одноэтажные здания стояли далеко друг от друга, хотя многие с весьма обширными подвалами. Это значило, что мест, где спрятаться немного, а нужно было скрыться до тех пор, пока его не найдут остальные члены дюжины. Если его заметят в черном мундире Тигля, который он стащил с трупа, то, несомненно, отправят защищать стену, а защита – это последнее, что было у него на уме. Так что Перн сжался в дверном проеме одного из зданий неподалеку от ворот. Он слышал крики. Доносились громкие голоса солдат на стене. Похоже, генерал Верит направлял свою армию вперед, и это означало, что отвлекающий маневр скоро начнется. Когда завяжется бой, Перну с его маленьким отрядом придется действовать быстро. Мимо прошел человек. Ни один из людей Перна и вообще не солдат. Иногда легко было забыть, что в городе живут и простые люди. Если армия Розы возьмет стены, то, скорее всего, в городе они и умрут. Дополнительные смерти на его совести. Оставалось только гадать, сколько именно человек должно умереть, чтобы война Розы закончилась. Увидев Перна, человек перепугался, схватившись за сердце. «Блядь, напугал до усрачки!» – сказал мужчина и глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «А ты че не на стене?» Перн медленно покачал головой. «Это здание выходит на зону поражения. Если потеряем внутреннюю стену, то еще порадуешься, что здесь есть я со Скорпионом». По меньшей мере наполовину это была правда. Внутри стоял Скорпион, укомплектованный двумя солдатами, которые наблюдали за воротами на тот случай, если враг прорвется. Оба умерли от руки Перна. Он встал в дверях, поскольку не хотел ни разглядывать, ни нюхать результаты своей работы. а а кивнул мужчина. «Ну, иди домой», – перебил его перн. «Закрой дверь и жди, когда все успокоится». Мужчина фыркнул. «Ты, наверное, из новеньких. Тигель не пойдет. Наш город никогда не брали. И к тому же у меня есть работа. Нельзя просто валяться только потому, что мы под осадой». Мужчина пошел прочь, бубня что-то о ничего не поднимающих наемниках. Перн не знал, сколько прошло времени, пока не прибыла его дюжина. Сложно было отслеживать время в темноте дверного проема, когда доносятся только звуки сражения со стены. Он отлично знал, что снаружи на стенах снова умирают люди, и что взятие города лежит на нем. Ожидание всегда самая сложная часть. Убивать всегда легче всего. Перну всегда казалось, что все должно быть наоборот. Не случайно он приказал им встретиться именно здесь. Перед ними стояло много скрытых задач, и первое – пройтись по зданиям, выходившим на ворота. Надо было убить солдат в первой волне зданий, иначе военные машины будут сеять разрушения в рядах атакующей армии, даже если внутренние ворота будут пробиты. Перм двигался быстро, используя маскировку черного мундира Тигля, и переходил от здания к зданию. Кровавая работа, от которой во рту остался неприятный вкус. Ещё одно мерзкое дело он выполнил на службе кому-то другому, и вымочить руки в крови пришлось далеко не последний раз за этот день. Они очистили от жителей почти два десятка зданий, быстро двигаясь парами от одного к другому, почти беззвучно убивая всех внутри. Закончив, они снова собрались в ближайшем к воротам здании. Между ними и стеной было 15 футов зоны поражения, И теперь за ней никто не наблюдал. С этой позиции они видели, что решётку за воротами охраняет большой отряд солдат с копьями и щитами. Если армия Розы прорвётся через ворота, то попадёт в ловушку. Спереди их будут колоть копейщики, а сверху в дыру убийцы будут стрелять лучники. «Всех нам на себя не взять. Там должно быть сотня человек», — сказал тощий мужчина с густыми усами. Его звали Олсен. и он был забрызган кровью тех, кого они уже убили. «Они не наша цель», — сказал Перн. Он указал на дверь, которая вела в стену. С такого расстояния она казалась маленькой, встроенной в такой большой барьер из камня. «Наша задача внутри стен. Надо найти путь к дырам-убийцам и убить там всех. А потом надо отыскать лебедку решетки и поднять ее». «А что насчет ворот?» — спросил Олсон У него не было всех ответов. Генерал сказал только то, что нужно знать. Так безопаснее, если их поймают. Насчет ворот я приказов не получал. Быстро ответил Перн. Нам нужно зачистить дыры убийцы, поднять решетку, потом снять украденную одежду и присоединиться к остальной армии. Капитан, а что если армия не сможет пробиться? Перн помедлил. Он не капитан. У него нет никакого звания. Он Хонин. Но все же он командует этими солдатами. «Тогда посмотрим, смогут ли 13 человек перебить сотню». Он указал на солдат, охранявших решетку. Его люди засмеялись нервным смехом, под стать которому выглядели их ауры. «Медленно и спокойно», — сказал Перн спустя миг. «Как будто здесь нам самое место». Он поднялся и повел свой отряд вперед, к двери во внутреннюю стену.